Глава 7. В каком-то смысле наглость Кони Джонсон заслуживает восхищения. В ней даже есть определенный стиль. Но они потратили на засаду массу времени, и теперь, чтобы прижать кони к стенке, им нужно придумать что-то поумнее. Но что именно, Крис Хатсон пока не может сообразить. И чтобы усугубить страдания, он решает позаниматься на велотренажере. Из всех тренажёров в зале велосипед ему подходит больше всего, ведь на нём занимаются сидя, и во время тренировки удаётся смотреть в телефон. Темп выбираешь сам. Крис предпочитает умеренный. Но можно и ускориться, чтобы выглядеть более впечатляюще, когда мимо проходит мускулистый мужчина в трико или мускулистая женщина в лайкре. В этот зал ходят многие его коллеги из фархевенской полиции, Иногда Крис с ними сталкивается и, как он обнаружил, чины здесь ничего не значат. На днях один констебль хлопнул его по спине и сказал «Продолжай, приятель, ты своего добьёшься». «Приятель?» В следующий раз, когда понадобится просмотреть записи с камеры наблюдения на стоянке за трое суток, этот молодой констебль узнает, кто кому приятель. Крис видит инспектора из своего следственного отдела Терри Халлета с голым торсом, выжимающего штангу. Боже правый. Крис в мешковатой футболке и таких же шортах продолжает крутить педали. Шорты. Вот до чего дошло. Конечно, все эти тренажеры ради Патрис. Потому что впервые за почти два года женщина регулярно видит его обнаженным. Надо признать, он старается обходиться без света, но все-таки. Пока что Крис счастлив. И Патрис выглядит счастливой. Но разве она признается, если это не так? Крис полагает, что в этом случае она перестанет с ним спать. Но все же нет ничего плохого в том, чтобы питаться правильно, сбросить несколько килограммов и попробовать найти мышцы под своей рыхлой оболочкой. Отношения Криса и Патрис еще в самом начале, на стадии страсти и картинных галерей. Возможно, через полгода они перерастут в любовь, и тогда он спокойно наберет вес обратно. Но пока что есть, то есть. «Виллотренажер» — произведение технологического искусства, полное циферблатов и кнопок, регулировка нагрузки, имитация подъема, датчик частоты сердечных сокращений — Учёт пройденной дистанции, затраченного времени и сожжённых калорий. Крис почти всё это отключил. Чистота сердечных сокращений его пугает. Монитор показывает цифры, которых просто не может быть. А хуже всего — счётчик калорий. Шесть миль крутить педали, чтобы сжечь 100 калорий? Шесть миль за половинку твикса? Даже думать об этом невыносимо. Вместо циферблатов он смотрит передачу об антиквариате по телевизору, висящему на стене, и примерно каждые 45 секунд бросает взгляд на закрепленные рядом часы, мысленно молясь, чтобы час скорее закончился. Старичок на телеэкране пытается скрыть разочарование, услышав, что его кораблик в бутылке стоит всего 60 фунтов, и в этот момент у Криса звонит телефон. Обычно во время тренировки он старается не отвечать на звонки, но этот от Донны. Что-то насчет кони Джонсон? Скрестим пальцы. Крис сбавляет и без того медленный темп и отвечает на вызов. «Донна, я на велосипеде, как Лэнс Армстронг, только без... Сэр, вы сможете подъехать в больницу?» «Как официально?» Донна говорит ему «Вы...» и называет его сэром, это серьёзно. Конечно. Что случилось? Ограбление. Жестокое. Понял. А почему я? Крис, говорит Донна. Пострадал Ибрагим. Крис уже мчится к двери, забыв нажать «Отбой».